Все это было вполне достойным обрамлением для доктора Франца Флаунхера. Здесь главенствовал он, грустный человек с квадратным бычьим лбом упрямца, а вокруг него на привычных местах сидели люди с твердым положением и твердыми взглядами. В комнате плавал дым от дорогих сигар, вкусно пахло обильной едой. Окна были открыты, и из соседней пивной доносилось пение. Популярная группа исполняла народные песни. Слова песен — помесь сентиментальности с неприкрытой похабщиной. Из окон видна была небольшая узкая неправильная форма площадь со всемирно известной певоварней. И так здесь, как всегда на давно облюбованном прочном деревянном стуле с таксой Вальдман в ногах восседал доктор Франц Флаухер в обществе художников, писателей, ученых. Министр Пил прислушивался к разговорам, кормил таксу. Сегодня, накануне процесса над Крюгером, ему внимали с особым почтением. Он никогда не скрывал своей ненависти к этому Крюгеру. А теперь выяснилось, что человек с таким прочным художественным вкусом и в личной жизни грязный и аморальный субъект. Стоило появиться министру юстиции Кленку, его коллеге по кабинету, как настроение у доктора Флаухера сразу испортилось. Мысль, что он одержал верх над Крюгером лишь благодаря Отто Кленку, изрядно отравляла ему радость победы. Потому что он, министр Флаухер, недолюбливал министра Отто Кленка, несмотря на то, что оба принадлежали к одной и той же партии и проводили одну и ту же политику. Его раздражал аристократический высокомерный тон, какой позволял себе Кленк в обращении с ним. Раздражал его богатство, два автомобиля, его поместье и охота в горах – Его импозантные фигуры, барские замашки, ироничность, словом, и сам он, и все, что было с ним связано. Этому кленку с первых дней все дороги были открыты, ведь не только его родители, но и деды, и прадеды принадлежали к большеголовам. Много ли он знал о жизни простого чиновника? Ему, Францу Флаухеру, четвертому сыну секретаря королевского нотариуса в Ланскхуте, в Нижней Баварии, каждый шаг от колыбели до министерского кресла давался поистине ценой упота пота и молча проглоченных унижений. Сколько он провел бессонных ночей, сколько сил потратил, чтобы не в пример своим братьям не только одолеть греческий, но и окончить среднюю школу, ни разу не оставшись на второй год. А когда, наконец, перед ним открылась карьера влиятельного чиновника, сколько ему понадобилось хитрости, сколько желаний пришлось в себе подавить, чтобы не застрять на этом пути, сколько подобострастных просьб, чтобы каждый раз изново заполучить одну из церковных стипендий. А как часто ему приходилось нижайше умолять редакторов поместить статьи, всесторонне разбиравшие вопрос о праве студентов, отказываться от дуэли, статьи, которые он писал, будучи членом католического студенческого союза, не признающего поединков. И если бы несчастливый случай, когда члены студенческой корпорации после буйной попойки отколотили Флаухера, чтобы испытать степень его смирения, Он так и остался бы на дне, и даже после всего этого сколько раз он вынужден был смиренно, но весьма настойчиво напоминать о жестоком избиении, в котором, к счастью, принимал участие сын одного влиятельного лица, и упорно просить возмещения убытков за причиненные увечья, прежде чем он пробился наверх. А как мучительно было ему молчать и соглашаться, в душе сознавая свою правоту с мнением этих вонючих партийных вождей из страха, что большее послушание другого человека сделает кандидатуру того, более подходящей для министерского поста. С затаённой враждебностью он смотрел, как Отто Кленк, встреченный шумными приветствиями, усаживался за стол, небрежно с медвежьей грацией отпуская тяжеловесные шутки, то извитно, то добродушно подсмеиваясь над кем-нибудь из компании. Неприятный субъект этот Кленк, баловень судьбы, для которого политика такое же развлечение, как по вечерам покер в мужской.